Страница 597, письмо 164 Елизавете Николаевне Ахматовой, 1862 год, октября 1 -го, Ясная Поляна. «Милостивая государыня Елизавета Николаевна, с тех пор, как я занимаюсь школами и журналом, я не слыхал ни от кого слова сочувствия, которое было бы мне столь приятно и драгоценно, как письмо, полученное от вас». Я получил письмо третьего дня и спешу ответить. Почему оно пролежало так долго, не понимаю. Дорого мне то, что вы просто вследствие того, что любите своего Сережу и непредубежденно ясно смотрите на мир, дошли до совершенно тех же убеждений, до которых дошел я, мне кажется, иным путем. На вопросы ваши я чувствую себя не в силах отвечать коротко, ясно и убедительно. Скажу только одно, что план ваш сделать из Сережи-архитектора или что бы то ни было, я не могу одобрить. Готовить ребенка к чему-нибудь есть один из самых старых и опасных приемов деспотизма. Вы хотите дать ему верный кусок хлеба, а может быть он готовится для того, чтобы всю жизнь быть нищим, великим поэтом или мыслителем. Другое в его возрасте, ты да всегда, есть только две науки, в пользу которых можно быть твердо уверенным. Это язык или языки, искусство выражать и понимать всякие во всякой форме мысли и математика. Я бы, по крайней мере, приохочивала ребенка только к этим двум наукам. Письмо ваше душевно тронуло меня. Мне кажется, что по этому письму я понял и узнал вас до внешнего друга». Но письмо это имеет, кроме того, для меня важное значение как подтверждение, не логическое, а жизненное, то есть что мысли мои не только справедливы как мысли, но и как жизнь, как чувство. Я бы был очень рад, ежели бы можно было напечатать это письмо, разумеется, выпустив имена и все личное. Примечание второе. Что вы на это скажете? Во всяком случае, я умоляю вас писать мне больше и подробнее, И для печати. Вы не можете сами чувствовать всей важности, которую в моих глазах и в глазах публики имеют ваши слова, вытекающие из источника совершенно противоположного тому, из которого идет большая часть литературы, из сердца. В другой раз буду писать вам подробнее. Около Нового года, надеюсь, быть в Москве, может быть, в Петербурге. Примечание третье. Надеюсь, что до того времени мы еще перепишемся. Искренне уважающий вас граф Лев Толстой. 1 октября. Примечание. Толстой отвечает на письмо Ахматовой, состоящее из трех частей, из которых первая часть написана 19 июля, вторая — 31 июля и последняя — 6 августа. Она высказывала свое согласие с педагогическими взглядами Толстого и удивлялась их сходству с ее собственными. Большая часть письма посвящена проблемам воспитания ее приемного сына Сережи. Второе. В письме от 7 октября Ахматова дала согласие на опубликование своего письма, но оно напечатано не было. Третье. Толстой пробыл в Москве с 23 декабря 1862 года по 8 февраля 1863, но в Петербург не ездил. Конец примечаний.